Вообще конвойные мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым способом, поскольку по-немецки он знал только «яволь» и «вас». «Да? Что?» Когда немец что-нибудь рассказывал, Венгр кивал головой и приговаривал «да». А когда умолкал, он говорил «что?». И немец начинал снова. Конвоир-поляк держался аристократом, он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки. Потом он задумчиво растирал сопли прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирала свои штаны, неустанно бормоча при этом. — Святая Дева! — У тебя что-то не получается, — сказал ему Швейк. На Боишке в подвальной квартире жил метельчик махачек Так тот, бывало, высморкается на окно и так искусно размажет, что получалась картина «Как Либуша пророчит славу Праге». Как Либуша пророчит славу Праге. Дева Либуша до призвания первого чешского князя Пршемысла — владычица Чехов. по древним чешским легендам, обладала даром пророчества и предсказала славу Праге. За каждую картину он получал от жены такую государственную стипендию, что вечно ходил с распухшей рожей. Однако этого занятия он не бросил и продолжал совершенствоваться. Правда, это было его единственным развлечением. Поляк ничего не ответил, и под конец весь конвой погрузился в глубокое молчание, будто они ехали на похороны и благочестиво размышляли о покойнике. Так они приблизились к Воиличу, где стоял штаб бригады. Тем временем в штабе бригады произошли существенные перемены. Начальником штаба был назначен полковник Гербих. Это был человек больших военных способностей, которые ударили ему в ноги и проявились в форме подагры. Однако он имел в министерстве очень влиятельных знакомых, благодаря которым не ушел на пенсию, а слонялся по штабам разных крупных воинских соединений, получал высшие ставки с самыми разнообразнейшими надбавками военного времени и оставался на посту до тех пор, пока во время очередного подогрического приступа не выкидывал какой-нибудь глупости. После этого его переводили в другое место, обычно с повышением, За обедом он говорил с офицерами исключительно о своем отекшем большом пальце на ноге, который иногда так распухал, что полковнику приходилось носить специальный сапог. Во время еды самым приятным развлечением для него было рассказывать всем, что этот палец мокнет и беспрестанно потеет, что его постоянно приходится обкладывать ватой и что испарина от пальца пахнет прокисшим мясным супом. Ну, понятно, почему весь офицерский состав с искренней радостью расставался с Гербихом, когда его переводили в другое место. Но, в общем, это был приветливый господин. С младшими офицерами он держался по-приятельски и рассказывал им, сколько он в свое время выпил и съел вкусных вещей, покуда его не скрутило. Когда Швейка доставили в бригаду и по приказу дежурного офицера с соответствующими бумагами привели к полковнику Гербиху, У последнего сидел подпоручик Дуб. Через несколько дней после перехода с Санок-Самбор с подпоручиком Дубом стряслась новая беда. За Фельдштейном 11 маршевая рота повстречала транспорт лошадей, которые перегоняли к Драгунскому полку в Садовую вишню. Подпоручик Дуб и сам не знал, как это произошло, но ему вдруг захотелось показать поручику Лукашу свое кавалерийское искусство. Он не помнил, как вскочил на коня и как исчез вместе с ним в долине ручья. Позже подпоручика нашли прочно засевшим в небольшом болотце. Ну, должно быть, и самый искусный садовник не сумел бы так посадить его. Когда подпоручика вытащили оттуда с помощью Аркана, он ни на что не жаловался и только тихо стонал, словно перед смертью. В таком состоянии его привезли в штаб бригады, мимо которого они шли, и поместили в маленький Лазарет. Через несколько дней он пришел в себя, и врач объявил, что ему еще раза два или три намажут спину и живот йодом, а потом он смело может догонять свою роту. Теперь подпоручик дуб сидел у полковника Гербиха и разговаривал с ним о разных болезнях. Завидев швейка, дуб, которым было известно о загадочном исчезновении ординарцу У Фельдштейна, громко закричал Так ты опять здесь? Многих негодяев носят черт знает где, но еще худшими мерзавцами они возвращаются обратно. Ты один из них. Для полноты картины следует заметить, что в результате приключения с конем подпоручик Дуб получил легкое сотрясение мозга. Поэтому мы не должны удивляться, что он, наступая на Швейка, призывал Бога на борьбу со Швейком и кричал в рифму «О, царю небесный, взываю к тебе!» дымом скрыты от меня пушки гремящие, бешено летят пули свистящие. Воеводе непобедимой молю тебя, помоги мне одолеть этого разбойника. Где ты так долго пропадал, мерзавец? Чье это обмундирование ты надел на себя? Следует также добавить, что в канцелярии у полковника Подагрика были весьма демократические порядки, правда, лишь между приступами Подагры. Здесь пребывали все чины, дабы выслушать его рассуждения относительно отекшего пальца с запахом прокисшего мясного супа. Когда у полковника Гербиха не было приступа, к нему в канцелярию набивались самые различные военные чины, ибо он в эти редкие минуты бывал очень весел и разговорчив, любил собирать вокруг себя слушателей, которым рассказывал сальные анекдоты, что на него прекрасно действовало, а остальным доставляло удовольствие принужденно посмеяться над старыми анекдотами времен генерала Лаудона. Генерал Лауден 1717-1790, известный австрийский полководец, который сначала служил в русской армии, потом с 1742 года в Австрийской, одержал победу над прусским королем Фридрихом II в 1759 году, позднее над турками. Его подвиги воспевались в походных солдатских песнях на всех языках народов Австрийской империи. В эти периоды служить у полковника Гербиха было очень легко. Всякий делал, что ему вздумается, и можно с уверенностью сказать, что там, где штаб возглавлял полковник Гербих, вовсю крали и творили всевозможные глупости. Так сегодня вместе со Швейком в канцелярию полковника нагрянули разные военные чины. Пока полковник читал препроводительную бумагу, адресованную штабу бригады и составленную майором из Перемышля, они молча ожидали, что произойдет дальше. Подпоручик Дуб, однако, продолжал разговор со Швейком в привычной для него милой форме. — Ты меня еще не знаешь, но когда меня узнаешь, подохнешь от страха. Полковник обалдел от письма майор, так как тот диктовал эту бумагу, еще находясь под влиянием легкого отравления алкоголем. Несмотря на это, полковник Гербих был все же в хорошем настроении, так как со вчерашнего дня боли прекратились, и его большой палец вел себя тихо, словно агнец. — Так что вы, собственно, натворили? — спросил он Швейка так ласково, что у подпоручика Дуба от зависти сжалось сердце, и он поспешил ответить за Швейка. — Этот солдат, господин полковник, — представил он Швейка, — строит из себя дурака, дабы прикрыть идиотством свои преступления. Правда, я не ознакомлен с содержанием присланной с ним бумаги, но, тем не менее, догадываюсь, что этот негодяй опять что-то натворил и в крупном масштабе. — Если вы разрешите мне, господин полковник, ознакомиться с содержанием этой бумаги, я, безусловно, смогу вам дать определенные указания, как с ним поступить. Обращаясь к Швейку, он сказал по-чешски. — Ты пьешь мою кровь. — Чувствуешь? — Пью. — С достоинством ответил Швейк. — Вот видите, что это за тип, господин полковник. Уже по-немецки продолжал подпоручик Дуб. — Вы ни о чем не можете его спросить. С ним вообще нельзя разговаривать. Но когда-нибудь найдет коса на камень. Его необходимо примерно наказать. Разрешите, господин полковник?» Подпоручик Дуб углубился в чтение бумаги, составленной майором из Перемышля, и, дочитав до конца, торжествующе воскликнул. «Теперь тебе, Швейк, аминь!» «Куда ты дел казенное обмундирование?» — Я оставил его на плотине пруда, когда примерял эти тряпки, чтобы узнать, как в них чувствуют себя русские солдаты, — ответил Швейк. — Это просто недоразумение. Швейк подробно рассказал подпоручику Дубу, как он настрадался из-за этого недоразумения. Когда он кончил свой рассказ, подпоручик Дуб заорал на него. — Вот теперь-то ты меня узнаешь. Понимаешь ты, что значит потерять казенное имущество? «Знаешь ли ты, негодяй, что это значит потерять на войне обмундирование?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил Швейк. «Знаю. Когда солдат лишается обмундирования, он должен получить новое». «Иисус Мария!» — крикнул подпоручик Дуб. «Осел! Скотина ты этакая! Если ты и впредь будешь так со мной шутить, то еще сто лет после войны будешь дослуживать». еще сто лет после войны будешь дослуживать, военная служба во времена австрийского господства продолжалась два-три года, но солдат, попавший во время отбывания военной службы в тюрьму, должен был затем дослуживать срок, который он пробыл в заключении. Полковник Гербих, сидевший до сих пор спокойно и деловито за столом, вдруг сделал страшную гримасу, ибо его палец, который до сих пор вел себя смирно, Из тихого и спокойного агнца превратился в ревущего тигра, в электрический ток в шестьсот вольт, в палец, каждую косточку которого молот медленно дробит в щебень. Полковник Гербих лишь рукой махнул и заорал диким голосом, как орет человек, которого медленно поджаривают на вертеле. — Вон, дайте мне револьвер! Это был дурной признак, поэтому все вскочили вон вместе со швейком, которого конвойные вытолкали в коридор. Остался лишь подпоручик Дуб. Он хотел использовать этот подходящий, как ему казалось, момент против швейка и сказал готовому заплакать полковнику. «Господин полковник, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что этот солдат полковник замяукал и запустил в подпоручика чернильницей, после чего подпоручик в ужасе отдал честь и, пролепетав, разумеется, господин полковник, исчез за дверью». Еще долго потом из канцелярии полковника были слышны рев и вой. Наконец вопли прекратились, палец полковника неожиданно опять превратился в Агнца. Приступ подагры прошел. Полковник позвонил и снова приказал привести к нему швейка. Ты что с тобой, собственно, приключилось? По-прежнему ласково спросил полковник Швейка. Все неприятное осталось позади. Он снова почувствовал себя прекрасно и испытывал такое блаженство, словно нежился на пляже на берегу моря. Дружески улыбаясь полковнику, Швейк рассказал свою Одиссею от начала до конца, доложил, что он ординарец одиннадцатый маршевой роты девяносто первого полка и что не знает, как они там без него обойдутся. Полковник тоже улыбался, а потом отдал следующий приказ — выписать швейку воинский литер через Львов до станции золтанец куда завтра должна прибыть его маршевая рота и выдать ему со склада новый казенный мундир и шесть крон восемьдесят два геллера вместо продовольствия на дорогу. Когда Швейк в новом австрийском мундире покидал штаб бригады, он столкнулся с подпоручиком Дубом. Тот был немало удивлен, когда Швейк по всем правилам отрапортовал ему, показал документы и заботливо спросил, что передать господину поручику Лукшу. Подпоручик Дуб не нашелся сказать ничего другого, как только «Абтретен!» И, глядя вслед удаляющемуся Швейку, проворчал про себя Ты меня еще узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь. На станции Золтаниц собрался весь батальон капитана Сагнера, за исключением арьергарда 14 роты, потерявшейся где-то при обходе Львова. Попав в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалеко был фронт, где шла резня. Всюду стояли пушки и обозы. Из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они с видом аристократов раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам раздавали пиво в обед и в ужин, а вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного подслащенного отвара цикория. Пейсятые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучке, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Со всех сторон раздавались крики, что это на реке Бук горят Утишков, Буск и Деревянный. Отчетливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова, Каменку, Струмелову, и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собрались уже вернуться за Бук к себе домой. Повсюду царила суматоха, никто не знал точно, перешли русские в наступление, приостановив свое отступление по всему фронту или нет. В главную комендатуру местечка патрулей полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев избивали в кровь. и отпускали с выпоротой задницей домой. Итак, Швейк попал в эту сутолку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт. Когда он подошел к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался. Не хочет ли Швейк, чтобы капрал за него разыскал его маршевую роту? Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь, в местечке, расположена одиннадцатая маршевая рота 91-го полка такого-то маршевого батальона. Мне очень важно знать, подчеркнул Швейк, где находится одиннадцатая маршевая рота, так как я ее ординарец. К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь. Он вскочил, как тигр, и тоже заорал на швейка. «Свинья каянная, ты ординарец и не знаешь, где твоя маршевая рота!» Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярии и тотчас же привел оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся, одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах. А всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка «Деньги на питание». Когда вошел толстый поручик, старший писарь крикнул «Смирно!» А поручик спросил швейка, Где твои документы? Швейк предъявил документы. И поручик, удостоверившись в правильности маршрута швейка от штаба кроти, вернул его бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом Информируйте его. И снова заперся в своей канцелярии. Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь Фельдфебель схватил швейка за плечо и, отведя его к дверям, информировал следующим образом, чтоб и духу твоего здесь не было вонючка. Ишвейк снова очутился в этой суматохе, надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона. Он долго ходил по улицам, пока, наконец, не поставил все на карту. Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин полковник, где расположен его швейка батальон и маршевая рота. — Ты можешь со мною разговаривать по-чешски, — сказал полковник. — Я тоже чех. Твой батальон расположен рядом, в селе Климонтове, за железнодорожной линией, но туда лучше не ходи. потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами. Швейк направился в Климонтово. Полковник окликнул его, полез в карман и дал пять крон на сигареты, потом, еще раз ласково простившись с ним, удалился, думая про себя, какой симпатичный солдатик. Швейк продолжал свой путь в село, думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай. Двенадцать лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адиджи растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием. С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. он без труда нашел штаб батальона, хотя село было большое, там оказалось лишь одно приличное здание — большая сельская школа, которую в этом чисто украинском краю выстроило Галицийское краевое управление с целью усиления полонизации. Во время войны школа эта прошла несколько этапов. Здесь размещались русские и австрийские штабы, а во время крупных сражений, решавших судьбу Львова, Гимнастический зал был превращен в операционную. Здесь отрезали ноги и руки и производили трепанации черепов. Позади школы в школьном саду от взрыва крупнокалиберного снаряда осталась большая воронкообразная яма. В углу сада стояла крепкая груша. На одной ее ветви Болтался обрывок перерезанной веревки, на которой еще недавно качался местный греко-католический священник. Он был повешен по доносу директора местной школы, поляка, и обвинен в том, что был членом партии старорусов, и во время русской оккупации служил в церкви обедню за победу оружия русского православного царя. Это была неправда, так как в то время обвиненного здесь не было вообще, он находился тогда на небольшом курорте, которого не коснулась война, в Бохне-Замуроване, где лечился от камней в желчном пузыре. В повешении греко-католического священника сыграла роль несколько фактов — национальность, религиозная распря и курица. Дело в том, что несчастный священник перед самой войной убил в своем огороде одну из директорских кур, которые выклевывали посеянные им семена дыни. Дом покойного греко-католического священника пустовал, и можно сказать, каждый взял себе что-нибудь на память о священнике. Один мужичок поляк унес домой даже старый рояль, крышку которого он использовал для ремонта дверцы свиного хлеба. Часть. Мебели, как водятся солдаты, покололи на дрова, и только по счастливой случайности в кухне осталась целая большая печь со знаменитой плитой, ибо греко-католический священник ничем не отличался от своих римско-католических коллег, любил покушать и любил, чтобы на плите и в духовке стояло много горшков и противней. Стало традицией готовить в этой кухне для офицеров всех проходящих воинских частей. Наверху в большой комнате устраивалось что-то вроде офицерского собрания. Столы и стулья собирали по всему селу. Как раз сегодня офицеры батальона устроили торжественный ужин, купили в складчину свинью, и повар Юрейда по этому случаю устроил для офицеров роскошный пир. Юрейда был окружен разными прихлебателями из числа денщиков, среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него ваника остался кусок рыльца. Больше всех таращил глаза ненасытный баллоун. Должно быть, с такой же жадностью и вожделением людоеды смотрят на миссионера, которого поджаривают на вертеле, и из которого течет жир, издавая приятный запах шкварок. Балон почувствовал себя, как пес молочника, запряженный в тележку, мимо которого колбасник подмастерья на голове проносит корзину со свежими сосисками. Сосиски свисают цепочкой, бьют носильщика по спине. Ничего не стоило бы подпрыгнуть и схватить небудь противного ремня на упряжке до этого мерзкого намордника. А ливерный фарш. В периоде зарождения громадный эмбрион ливерной колбасы лежал на доске и благоухал перцем, жиром, печенкой. Юрей, да с засученными рукавами выглядел столь величественным, что с него можно было писать картину на тему, как бог из хаоса создает землю. Балоун не выдержал и начал всхлипывать. Всхлипывания постепенно перешли в рыдания. — Ну чего ревешь, как бык? — спросил его повар Юрейда. — Вспомнился мне родной дом, — рыдая, — ответил Балоун. Я, бывало, ни на минуту не уходил из дому, когда делали колбасу. Я никогда не посылал гостинцы даже самому лучшему своему соседу. Всегда один хотел сожрать и сжирал. Однажды я обожрался ливерной колбасой, кровяной колбасой и бужениной, и все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору, все равно как корову, которую раздуло от клевера. — Пан Юрейда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут, я не вынесу этих страданий. Балоун поднялся со скамьи и, пошатываясь как пьяный, подошел к столу и протянул лапух кучи фарша. Завязалась упорная борьба. Присутствующим с трудом удалось помешать Баллоуну наброситься на фарш. Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил мокнувшие в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели. Повар Юрыда так разозлился, что выбросил вслед удирающему Баллоуну целую связку лучинок и заорал — «Нажрись деревянных шпилек, сволочь!» Нажрись деревянных шпилек. Ливерные колбаски закреплялись с одного конца деревянными палочками-шпильками.